Глава третья. Он отвез зачаленную копну костожью, поправил на ней верхушку на случай дождя и пошел ловить другую лошадь. Она позванивала где-то у ручья, видимо, спустилась к водопою. Когда он с лошадьми вернулся к становью, то увидел, что Дуняша успела уложить в телегу все вещи, кроме зыбки, которая по-прежнему висела на суку березы, и была закрыта пологом. Даже корова послась поблизости. Вход в балаган был раскрыт, и внутри виднелось примятая слежавшееся сена. В их его было больше, а в ногах кое-как прикрыта земля. На свободной телеге сидела Катя и ела кусок хлеба, намазанный сметаной. Руки и щеки у ней были в сметане, а она смеялась и кричала, увидев отца. — Катя, ехаля! Дуняша мешала в ведре над огнем полевую кашу, видимо, хорошо упревшую, потому что с дымом все становье обносило вкусным готовым варевом, заправленным вяленой свининой. — Кинул я все к черту! — Волнуйся, сказал Харитон, привязывая коней к телеге и бросая им по охапке сена. Катю посадил на тот воз, где были увязаны вещи. Что будет, Дуня, то и будет. А домой, видать, нельзя. Мы теперь как зайцы. Где лег, там и дом. Душ какой теперь дом? Отозвалась Дуняш, и когда Хритон подошел к костру, прижалась к его плечу, заглядывая в его глаза своими утомленными, но ясными глазами. Ты не расстраивайся, Тоша. Ну что ж теперь, взяли и взяли. Дай Бог здоровья, а остальное обладится. Вот запряжем и уедем в орбит. А я, Тоша, одну телегу под сено считаю. Пятерка нам не лишняя, хоть как. Дуняша туго и до самых бровей повязалась белым в горошек платком и выглядит много старше своих лет, а губы у ней алые и крепкие. В ее красивом и правдивом лице было так много преданности, согласия и силы жизни, что Харитон опять успокоился. Он не приласкал жену, остался задумчиво сдержанным, но потому, как он, взяв полотенце и мыло, пошел к ручью, Дуняша поняла, что думают они с мужем одинаково а ей хотелось сейчас этого больше всего на свете. Оба они не знают, что ждет их впереди, но горькое отрешение от прошлого произошло. Она стала собирать на реднинной скатерти обед и торопилась успеть отобедать, пока спит Федотка. Когда солнце пошло за полдень, они тронулись в путь, Хритон был в унынии и даже не оглянулся на свои покосы. Будто рассердился на них, будто они были в чем-то виноваты. А он спрашивал себя, все еще недоумевая перед свершившимся, как же теперь я без земли-то. Не уж это больше не побывать здесь. А березы вот. А корня моего нету. Нигде. Как-то нету. Да нету. Потом он стал вспоминать, как убегал из устойного первый раз, и подумал о том, что ему тогда было легко, потому что был уверен, что все равно вернется домой, где оставалась Дуняша, маленькая дочь, сестра, тень отца и его живое дело. Теперь не к чему возвращаться. Все вырвано с корнем. Все это жесток, несправедливо. — думал Харитон. — Жестоко. Но разве нельзя по-иному? Разве мы плохо и мало работали на своей пашне, чтобы взять и отнять ее? Ведь это же нелепость, чтобы мною и Дуней распоряжался Егор Бедулев. Не то. И все не то. Ехали лесными зимними дорогами, минуя дом лесника Макеича, прямо к переправе через Ницу под дымными трубами. Лето было несмочное, и до речного понизовья проехали исправно. А на двух-трех верстах перед рекой убили все силы. Лошади брали вазы только с хлыстика, корова ложилась при всякой малой остановке, сено, которое взяли с собой почти все, пришлось свалить в топях под колеса. Харитон топора из рук не выпускал, то и дело рубил кустарник и замащивал им вымаяны. Два раза дуня вместе с ребятишками и поклажей вываливалась в болотную грязь, и сами и вещи, и скотина, и телеги — все было заляпано стоялой жижей. Харитон больше всего боялся завалить коней, поэтому протаптывал каждый вершок дороги и только потом выводил возы. Ночевать остановились на маленькой топкой Елане, где едва уместились телеги, дохватило хватило места для огня. О выпасе скотины не могло быть и речи. Харитон свалил ей остатки сена, Дуняша принялась готовить ужин, а он по звездам пошел искать большую ирбитскую дорогу, до которой, по его расчетам, рукой подать. И верно выбрил на нее шагах в пятистах около Кривого мосточка, откуда до перевоза не было и версты. Каритон облокотился на низкие перила мосточка, и смертельно уставший за день долго стоял так. В омутке под кустами кто-то возился и пузырил в воде. Ниже по ручью в сумерках короткой и редкой ночи проглядывались заросли осоки, и в ней скрипел дергач, перебегая с места на место. Немного отдохнув и почувствовав на плечах мокрую от пота и остывшую рубаху, Харитон стал думать и удивился тому, что не было в душе ни слез, ни отчаяния, которые он горько переживал при первом уходе. Наоборот, дорога в устойное не только не была призывной, а почужело вдруг, потому как он окончательно поверил, что прежней жизни его пришел конец, и виноват во всем, по его разумению, Егор Бедулев. Егор беспощаден и лют к тем, на кого затаил зло, — думал Харитон. Но откуда в нем это? Это смертельная вражда, смертельная ненависть. Никого из нас не пожалеет, а ведь родились и жили в одном селе. Как же это? Отчего? Дай Бог с ним. Мир не без добрых людей. По дороге со стороны Мурзы послышался топот копыт и хруст на легком ходу колес по песку. Хритон вернулся на зимний поверток и пошел к своим телегам. По пути присматривался к дороге и обнаружил только один мокрый ложок. И тот можно было переехать без помех, так как внизу была собрана кем-то незамытая гать. А я ждать-пождать, да и забоялась. Встретила его Дуняша с Федоткой на руках. Катя спала в телеге, утонув в покосной одежде. Харитон укрыл ее одеялом от комаров, а Дуняша рассмеялась. Ждала она тебя. Я ей говорю, ложись, заедят комары. А она вот так-то, гляди, нахмурилась и говорит мне, и тебя съедят. Дорога совсем близкая, а до реки версты две, а может и того менее. Кто-то проехал. Не Егорка Лиша стоит. А все может. Я как-то и не подумал. Не подумал, так чего и лучше. Всего бояться, поневоле зайцем станешь. Да заяц, Дуня, не трус, не трус, шкуру свою спасает. Вот и мы. Да что мы-то, Тоша? Ай, мы злодеи какие! Я, Тоша, перед царицей небесной ребятишек своих поставлю. Ни твоей, ни моей вины нету перед людьми. Нам бы с тобой не затаить на кого зла, а мир милосерден. Утешительница ты, Дуня. где ты и слов набралась. — Давай-ка Федотку-то, да собирай поужну. — Ну, дорожка, язви ее. Ели оставшуюся от обеда и разогретую кашу, запивая ее парным молоком. Дров в костер больше не подбрасывали, и он потухал, иногда вспыхивая по краям, где быстро схватывались огнем и также быстро прогорали сухие агарыши. Маленькая воробьиная ночь не успела толком завязаться, как тут же пошла на исход, и чем меньше потухающий костер освещал елань и деревья, тем явственнее проступал с неба зачаток еще неблизкого утра. Они прилегли вместе с детьми на телегу, не расстилая постель, и не могли уснуть от усталости, дум и тревог, переговариваясь редко и бессвязно. У красули молоко пропало, как бы не запалить вовсе. Харитон не ответил. Да Дуняша и не ждала ответа, думая уже о другом. Кони жевали молодое мягкое сено, и сытый убористый хруст их напоминал родное подворье, где от утробной духоты конюшен, от смоленой крепкой сбруи дерзко думалось о самых неохватных работах. Чуть закрою глаза, и чайная посуда пялится, сказал Хритон. Я тоже красулю даю, а она вроде как человек, так и стонет. Упеткалась, непривычная. Она, любава-то, что еще пишет? Уж который раз спрашивает Дуняша о письме Любавы, надеясь услышать что-то новое, забытое Харитоном при разговоре. Но Харитон уже раза три пересказал все до словечка, однако не сердился на докучливость жены, а помешков немного, повторял и сам по-новому обдумывал Любавины совет. «Да ведь я уж говорил, Дави, уезжайте где, куда подали». И додумалась, скажи, Умная головушка или случайно сняла с гвоздика в мастерской для письма мою справку. Овчины я возил в заготовку. И в совете умнов еще давал мне справку, что такое-то и такое-то, оттуда-то родом, и круглая печать. Письмо сотру, а справка в самую пору. А то бы, считай, с голыми руками мы. Любава пишет одно. В не задерживались бы а прямо на Урал гигант, и тама адрес написала Якова Умного. Он ничего, яков -то. По первости тоже крут хватил, а потом одумался, осел. Матерь его, Кириллиха, точно такая, налетит, бывало, знай, держись. А потом ласковей до да добрей не сыщешь, и полечит, и слово скажет для облегчения. От сосны яблоко не родится. Вот так ему и сказать, что мы о нем думаем. Якову-то поддакивает Дуняш. Конечно, Кирильха Сызмала не натакала его на крестьянскую работу. Вот он и навадился из чужих рук выглядывать, хоть и его дело помотал соплей на кулак. Сухари у нас кончились. Мерено так хоть теперь же продать, сколь дадут. Кобыла не казисте его, зато тяглей. А жалко-то. Да ты не плачешь ли, Тоша? Голос у тебя слезливый как? В сон заводит, а слез нет. И сну нету, дрема да морочь какая-то. то Неужто ж запрягать? по холодку. Роса по комарам-то ударила. Сгинули окаянные. Ребятишки вчистую измучились. Пока Харитон запрягал, Дуняша выстирала пеленки, и все сокрушалось, что кончилось мыло, а Харитон обнаружил, что забыл на покосе масленку, и теперь нечем помазать колес. — Не забыть бы в городе, — сказал только себе понятное о мазе. Лошади неохотно пили болотную воду, зато красуля высосала полтора ведра и опять тронулись. По трудной лесной колее сразу разломались, и когда попали на твердую накатанную дорогу, и кони, и корова, и Харитон с боч-телеги пошли легче и веселее. Подъехали к реке, а солнце еще не показалось. Вода курилась легким паром и обносила сырым теплом. Харитон оставил вазы наверху, а сам пошел к воде, чтобы криком вызвать с того берега спирьку паромщик. Но, спустившись на въезд, увидел, что паром был на этой стороне, а Спиридон сидел на поперечном брусе и удил рыбу. На нем надета суконная сермяга с широким и теперь так высоко поднятым воротником, что из-за него едва виднелись жухлые хрящи ушей. Фуражка его была опрокинута рядом на брус, и в ней лежали кусочки подсохшего теста. На шаги по плахам Спиридон глянул из воротника по низу и, увидев только одни сапоги, шикнул «не грохай, не грохай» и потянулся с удилищем за уносимым водой поплавком. — Ай, хитер, совака! — с тихим восхищением промолвил он и занес удилище вместе с короткой леской против течения, опять прильнул глазом к гусиному перышку, из которого был сделан поплавок. — Переехать бы, Спиря! — тоже тихим голосом попросил Харитон и умолк. Спиридон, укрепив удилище в пазу под брусом, поднялся на ноги, откинул воротник. Рост он небольшого, щуплое, лицо худое и бледное, с тонким продолговатым носом. Глаза от бессонной ночи и рыбацкого азарта нервно круглы и возбуждены. — Засмолить не дашь? — Не курю, Спири. Спиридон беспокойно пошевелил плечами и взглянул из-за Харитона наверх берега, где стояли возы. Слушай, ты ведь Кадушкин? — Он самый. — Так ты откуда взялся-то? — По зимнику, слугов. То — ты -то и разминулись. Я говорю, тут с вечера Бедулев проезжал на легкой тележке. Не перевозил ли, спрашивает, вот такого де маслокастого. Портрет твой обрисовали и походит, например. На. — Ишь как? — Нет, говорю, не перевозил. Спиридон вместе с удочкой потянулся за поплавком и даже привстал. — Нет, клеву, хоть тресне Он ведь у вас в председателях? — То и говорю, докажинного теперь у него дела. — а тебя не велел перевозить да для меня он начальник малехонький давай заводи харитон свел возы и поставил их на узком пароме впритык один к другому выпрек лошадей и отвязал корову дуню со спящими ребятами посадил в лодку и велел держаться за конец веревки привязанной к перилам сам вместе со спиридоном взялся за канат Ободранные волки жестко скрипнули, закрутились, канат напрягся, и от его сильной внутренней дрожи загудели руки, дрожал весь паром. Когда переехали в стремнину, все вдруг облегчилось, канат опал, и деревянного причала коснулись мягко и прочно. За перевоз Харитон высыпал в фуражку с Пиридону пол котелка ячменной крупы, и отрезал немножко сала. А денег нет, Спири. Спокоса прямо, суди сам. салта то напрасно вовсе. У тебя, ребят? Ну, дай бог. А Харитон и не жалел, потому что был благодарен Спиридону и за перевоз, и за его сочувствие, в котором нуждался, как всякий человек, попавший в беду. Поднявшись на берег, Харитон остановил подводы, будто хотел еще раз осмотреть поклажу, а на самом деле стал с прощальной тоской глядеть на родимую сторону, сознавая, что все связи с нею отныне и навечно порваны, и чувство потери и бесприютности овладело им. Скажи бы сейчас, дуняша что надо вернуться назад. Он, не раздумывая, махнул бы на все рукой и повернул, так как ожидавшая его другая, новая жизнь была без намерений чужда ему. Но и село, и люди, и пашни, и луга, и могилы стариков, оставленные им, тоже осиротель, непременно осиротели Об этом Хритон твердо подумал, уже сев в телегу и тронув лошадей.